Часть четвертая. Говорящий мертвец. Пятнадцать. Как всегда, Локвиц реагировал быстрее всех. «Люси, возьми рапиру!» Он швырнул мне свое оружие. «Иди к двери! Выгляни, осмотрись, потом запри нас!» Когда я пробралась к открытой двери, между лежащим на полу телом и столиком для ключей меня обдало холодным ночным воздухом. Я перешагнула через порог и выглянула на улицу. Наша мощеная дорожка перед домом была пуста. Ворота в ее дальнем конце открыты. На дорожку отбрасывал слабый оранжево-желтый свет, зажженный перед домом номер 35 уличный фонарь. В доме напротив было освещено крыльцо. Еще один огонек горел наверху в окне ванной. Все остальные окна в домах были темными. С угла улицы доносилось гудение призрак лампы. Сейчас она не горела, зажжется минуты через две. Я дождалась. Призрак лампа загорелась, но на улице я никого не увидела. Нигде никакого движения. Подняв лезвие рапиры, я прошла немного дальше, за железные плитки защитной полосы. Перегнулась, чтобы заглянуть во дворик возле цокольного этажа. Пусто. Я прислушалась. Город молчал. Лондон спал, а пока он спит, по его улицам расхаживают призраки и убийцы. Я отступила назад, в дом, закрыла за собой дверь, защелкнула замок, набросила дверную цепочку. Локвуд и Джордж склонились над лежащим на полу телом. Джордж ёрзал, стараясь не вляпаться в растекающуюся лужу крови. Локвуд приложил пальцы к шее Карвера. «Он жив», — сказал Локвуд. «Люси, позвони в ночную неотложку. И в депик тоже. Джордж, помоги мне перевернуть его на бок». «А может, лучше не надо?» — нахмурился Джордж. «Если мы его тронем, да взгляни на него, он долго не протянет. Давай помогай». Пока они переворачивали Карвера, я пошла в библиотеку и позвонила куда следует. Когда я возвратилась, они уже перевернули Карвера лицом к полкам. Он лежал, откинув одну вытянутую руку в сторону с полуоткрытыми глазами. Лужа крови меньше не стала. Локвуд присел, склонился к лицу Карвера. Джордж опустился на колени за спиной старьевщика с карандашом и бумагой в руках. Я подошла ближе, склонилась над Джорджем. «Он пытается что-то сказать», — сказал Джордж. «Но еле шепчет. Какая-то чушь. Каноэ протекло». «Тсс», — шепнул Локвуд. Ты не расслышал. Не коное протекло, а костяное стекло. Это ясно как божий день. Он говорит про вещь, которую украл: Джек! Джек, ты слышишь меня? Костяное стекло? Я вспомнила блестящий, как зеркало, предмет, прижатый к груди лежащего в гробу трупа. Край предмета был неровным, гладким и коричневым. Тогда мне показалось, что он сделан из дерева. А это значит, была кость? Если так, что за кость? Или чья? А мне все-таки послышалось: каноя протекло. стоял на своем Джордж. «Заткнись, Джордж!» прорычал Локвуд. «Джек, кто это сделал? Можешь мне сказать?» Я смотрела на лежащего перед нами умирающего человека. Как странно видеть его здесь и сейчас, после всех наших поисков. Страшный, жестокий старьевщик Джек Карвер. Фло говорила, что один его вид внушает ужас. Возможно, так оно и было. Но теперь, когда зло накрыло своим крылом его самого, никакого ужаса он не внушал. Начнем с того, что он оказался моложе, чем я думала. Очень худой, с туго обтянутыми кожей скулами. Болезненный вид с выражением отчаяния на лице. Из выреза футболки выглядывала тонкая бледная шея. На подбородке осталось красное пятно. Раздражение после бритья. Футболка грязная, от кожаной куртки идет неприятный запах. «Кто это сделал?» — повторил Локвуд. Карвард судорожно шевельнулся, слегка приподнял голову. Его рот раскрылся и закрылся. Помутневшие глаза слепо смотрели в пустоту. «Мы с Джорджем от неожиданности отпрянули назад». Джордж выронил карандаш. Изо рта Карвара послышался хрип. Затем он невнятно произнес несколько слов. «Что?» — ахнула я. «Не понимаю, что он сказал?» Я расслышал. Отмахнулся от меня Локвуд. «Записывайте». «Карандаш», — бормотал Джордж, шаря по полу. «О, черт, он закатился под него!» Он сказал «семеро из него». «Семеро, не один». «Записали?» «Погодите, он еще что-то говорит». «Я никак не подлезу туда», — бормотал Джордж. «Пиши дальше. Видишь этих тварей, этих ужасных тварей. Можешь принести карандаш, Люси? Кто-нибудь записывает?» – взвыл Локвуд. Джордж панически дернулся, от испуга выудив закатившийся под карвара карандаш и принялся быстро писать. «Мы все склонились ближе к умирающим. Он лежал неподвижно и дышал, как птица. Часто и мелко». «Где костяное стекло, Джек?» – спросил Локвуд. «Ты его отдал кому-нибудь?» Запекшиеся губы вновь шевельнулись. Джордж откинулся назад и воскликнул. Джус! Он хочет сока! Мы можем дать ему сока?» Он нахмурился и спросил. «А вообще у нас в доме есть сок?» Примечание. Джус. «Сок» английский. Примечание переводчика. «Джулиус!» — проворчал Локвуд. Он сказал «Джулиус, Джордж!» «Имя!» — как Джулиус Винкман. Он вновь наклонился ближе к Карверу. «Костяное стекло взял Винкман, Джек!» Карвер едва заметно кивнул. «Это Винкман тебя ударил?» Несколько секунд мы ждали. Карвер вновь заговорил. «Записывай же, Джордж!» Сказала я. Джордж непонимающе посмотрел на меня. Локвуд тоже поднял голову, нахмурился. «Что записывать, Люси?» «То, что он только что сказал. Я ничего не слышал». «Он сказал, пожалуйста, пойдем со мной. Совершенно отчетливо». «Не слышал», покачал головой Локвуд. «Но все равно запиши, Джордж. И это отодвинься слегка. Я слежу за его губами, а ты мне свет перекрываешь». Мы слегка отодвинулись и стали ждать. Мы ждали долго. Потом я сказала. «Локвуд, что? Мне кажется, все кончилось». Никто из нас ничего не сказал. Никто из нас не шелохнулся. Смерть приходит неуловимо, даже когда ты ожидаешь ее. Просто что-то словно проскальзывает у тебя сквозь пальцы. Голова умирающего вовсе не запрокидывается, картина назад, как это показывают в фильмах. Просто ты вдруг понимаешь, что переход уже совершился. А ты его и не заметил. «Больше нечего смотреть, больше нечего ждать. Нужно жить дальше, без того, кто только что ушел навсегда». Мы опустились на колени рядом со старьевщиком, такие же неподвижные, как он, затаив дыхание, переживая таинственный момент перехода в другой мир. Казалось, мы пытаемся остаться с ним в эти первые секунды после смерти, независимо от того, кем он был, независимо от того, куда он ушел. Это было единственное, что мы могли сделать». когда стало ясно, что Карвар действительно ушел без возврата, мы возвратились к жизни. Один за другим откинулись назад, глубоко вдохнули, прокашлялись, потерли ладонями свои лица, почесались, завозились, словно доказывая самим себе, что мы еще живы и способны двигаться. Рядом с нами лежал труп, пустая оболочка человека, душа которого отлетела. «А теперь посмотрите на этот ковер», — сказал Джордж. «Я только вчера очистил его от пролитого позавчера какао». — Что сказали мне от ложки, Люси? — спросил Локвуд. — Как обычно, ждут охрану. Этим занимается Барнс. — Хорошо, значит, у нас есть минут десять-пятнадцать. Достаточно, чтобы Джордж сделал то, что должен. — Что именно? — моргнул Джордж. — Обыщи его карманы. — Я? Почему я? — Из нас троих у тебя самые проворные пальцы. — У Люси еще проворнее. — Но она и рисует лучше нас с тобой. — Люси, возьми блокнот. Я хочу, чтобы ты как можно точнее зарисовала оружие, которым убили Карбера. Пока Джордж с побледневшим лицом принялся обшаривать карманы убитого, мы с Локвудом переместились к торчащему в спине Карвара кинжалу. Слегка дрожащими руками я принялась зарисовывать его рукоять, стараясь тверже держать карандаш. Удивительно, как сильно на человека действует приход смерти. Гости, конечно, ужаснее, но их вид не так сильно шокирует, как труп человека. Локвуд, впрочем, выглядел, как всегда, собранным и спокойным. Может быть, смерть не так сильно действует на него, как на нас с Джорджем? «Это мугальский кинжал», — сказал он. «Из Индии, старинный, возможно, шестнадцатого века. Изогнутый эфес инкрустирован слоновой костью и золотом. Сама рукоять покрыта черным шнуром, туго обмотанным вокруг металлического сердечника. На темлеке многочисленные украшения. Над рукоятью имеется защитная скоба. Украшения — молочно-белые камни. Не уверен, какие именно. Возможно, опалы. Как ты думаешь, Люси? Понятия не имею, я в камнях не разбираюсь». «С чего ты взял, что это именно мугальский кинжал?» «Мои родители изучали восточные традиции. У них был большой альбом о старинном оружии. Кинжал ритуальный, я думаю. Лезвие у него тонкое и изогнутое? Не вижу, она почти все в Карваре. Странное орудие убийства», – задумчиво протянул Локвуд. «У кого мог быть такой кинжал? Это же музейная вещь. У антиквара мог быть», – сказала я. «У того же Винкмана». «Очень верно», – кивнул Локвуд. «Заканчивай набросок. Что ты там нашел, Джордж?» «В основном кучу денег. Взгляните». Он протянул нам узкий конверт из коричневой бумаги, битком набитой банкнотами. Локвуд наскоро просмотрел пачку денег. «Одни двадцатки», — сказал он. «На глазок около тысячи фунтов. Что-нибудь еще? Монеты, папиросная бумага и табак, зажигалка, скомканная записка, которую ты адресовал кладбищенскому братству, а еще татуировки, которые навеяли на меня разные мысли». Оставленная в кафе записка сработала даже лучше, чем я ожидал. — заметил Локвуд. — Ее я заберу. Остальное верни на место. Да, и деньги тоже. А потом снова перевернем его лицом вниз. Барн скоро явится. Давайте договоримся. Ни слова ему о том, что мы успели услышать от Карвара. Не хочу, чтобы об этом узнал Кипс. «Барнс — Барнс! — неожиданно воскликнул Джордж и выругался. — Призрак банка! Я же обещал Барнсу, что избавлюсь от нее. — Так чего ты ждешь? Иди и закрой духовку. Живо! У нас совсем нет времени. Локвуд оказался прав. Едва мы успели перевернуть Карвара, как возле нашего дома раздалась сирена неотложки. Честно признаюсь, это очень маленькое удовольствие, когда по твоему дому рыщет инспектор Барнс и бригада судебных медиков, и следователи из Депик, особенно если в холле у тебя лежит мертвец. Казалось, они целую вечность цокали своими подкованными башмаками, фотографировали со всех ракурсов тело, кинжал и пяток крови на ковре, выворачивали карманы мертвеца, фотографировали и затем укладывали в маленькие пакетики их содержимое. А мы все это время должны были сидеть в своей гостиной и ждать. Больше всего меня раздражало, что в осмотре принимает участие Кипс со своей командой. Их Барнс почему-то не прогонял, как нас. Высокий лохматый Нед Шоу шастал по всему первому этажу, путался под ногами у медиков, спорил с бригадой уборщиков, причем очень грубо и вызывающе. Малыш Бобби Вернон тоже крутился здесь со своим пюпитром, зарисовывал кинжал, в точности, как до этого сделали мы с Локвудом. Он наблюдал, как осматривают карманы покойника, покачивал головой и сквозь открытую дверь гостиной пристально посматривал на нас. Тем временем, лишённая чувства юмора, и не только, Кэт Годвин пыталась уловить парапсихологические следы, возможно, оставленные убитым. Она так долго стояла в углу холла, неподвижно, с закрытыми глазами, что меня так и подмывало подкрасться к низ одной из курток Джорджа и накинуть ее на Кэт, как на вешалку. Наконец, тело поместили в черный мешок, застегнули молнию и отнесли в машину. Скатали и убрали ковер. Затем бригада уборщиков принялась обрабатывать холл солью. Один из оперативников, лениво жуя резинку, просунул голову к нам в гостиную и сказал, «Все сделано. Хотите, чтобы мы посыпали пол в холле железными опилками?» «Нет, спасибо», — ответил Локвуд. «Это мы можем сделать сами». Оперативник состроил гримасу. «Жертва убийства», — заметил он. «65% из 100, что убитый может явиться к вам в течение первого года после смерти. 35%, что это произойдет позднее». «Да, мы знаем. Все в порядке. Мы сами установим защиту. Мы агенты». «Впервые вижу агента в таких шортах», — сказал оперативник и ушел. «Я тоже», — подтвердил Барнс. А я на службе уже 30 лет. Он побарабанил пальцами по подлокотнику дивана и в тысячный раз посмотрел на нас. Вот уже полчаса инспектор проводил с нами допрос третьей степени. Вновь и вновь заставлял нас рассказывать, что случилось с этой ночью, начиная со стука в дверь и заканчивая минутой, когда прибыли медики. Мы отвечали, придерживаясь близко к истине. Но только близко, разумеется. Мы ничего не сказали о том, что успел сказать Карвар. По нашей версии, он валился к нам в дом и сразу упал замертво, не успев произнести ни слова. О записке Локвуда, ясное дело, мы тоже не упоминали. Квилл Кипс, сложив на груди руки, стоял позади Барнса, облокотившись на сервант и прищурившись, наблюдал за нами. Годвин и Вернон сидели на стульях. Нед Шоу рыскал по углам, словно только что научившийся стоять на задних лапах гиена, и злобно поглядывал на Локвуда. Чаю мы им не предложили, не те гости. «Никак не могу понять», — сказал Барнс. «Почему Карвар пришел именно к вам?» Когда он это говорил, его усы колыхались, выражая глубокое недоверие к нам. Локвуд небрежно подтянул свой рукав. Сложно выглядеть элегантным в таком прикиде, который сейчас был на нем, но Локвуду это каким-то образом удавалось. «Полагаю, он откуда-то узнал, что мы участвуем в расследовании кражи, сказал он. Возможно, захотел поговорить с компетентными, интеллигентными и отзывчивыми людьми. В этом случае мы были единственными, к кому он мог обратиться. Кипс закатил глаза, а Барнс раздраженно воскликнул: Но зачем он вообще пришел? Почему покинул свое укрытие? Он же знал, что его разыскивают. Могу лишь предположить, что его приход был каким-то образом связан с зеркалом Бикерстафа, ответил Локвуд. Думаю, его ужаснули возможности этого зеркала. «Не забывайте, оно убило напарника Карвера Нидлса, причем раньше, чем они успели покинуть кладбище. Кто знает, на что оно еще способно? Может быть, Карвар хотел признаться в краже и рассказать нам, на что способен этот предмет?» «Это зеркало пропало менее сорока часов назад», прорычал Барнс. «И два человека, укравшие его, уже мертвы! Вспомним еще, что оно могло убить и Каббинса, если бы вы вовремя не накрыли его сетью». «Если предположить, что оно не треснуло до того, как Кабин стреснулся об него головой», — вставил Кипс. «Его необходимо найти!» — Барнс стукнул кулаком по своей раскрытой ладони. «Иначе этому не будет конца и края! Зеркало смертельно опасно! Оно убивает всех подряд!» Но Карвера убило не зеркало. Тихо заметил Локвуд. «Э, нет, зеркало! Потому что люди готовы убивать ради того, чтобы завладеть им!» «Может быть!» — покачал головой Локвуд. Но тот, кто зарезал Карвара, не завладел зеркалом. «Почему вы так думаете?» При Карваре были деньги. Он уже продал зеркало. «Это ничего не доказывает. Карвара могли убить, чтобы заставить его умолкнуть». «Если бы я дал Карвару тысячу фунтов за зеркало, а затем убил его, я бы, наверное, и деньги забрал», — сказал Локвуд. «Нет, его убил кто-то другой. Кто-то, обладавший редкостным старинным кинжалом». «На вашем месте, инспектор, я бы начал расследование с поисков этого человека». «Кто бы ни убил Карвара, моя точка зрения остается неизменной», – проворчал Барнс. «Это зеркало таит в себе ужасное зло. Никто не может чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока оно не будет найдено. Должен заметить, я пока что очень недоволен тем, как ведут расследования обе ваши группы. Кипс забил все тюремные камеры арестованными и не добился этим решительно ничего». А тем временем человека, который считался главной зацепкой в этом деле, обнаруживают мертвым на ковре в доме Локвуда». Голос Барнса взлетел на несколько тонов. Усы его трепетали, как флаг на ветру. «Это очень плохо, просто отвратительно! Мне нужны действия! Мне нужны результаты!» Заерзавший на стуле, словно тянущий вверх руку школьник, впервые подал голос Бобби Вернон. «Я сумел серьезно продвинуться вперед, проводя изыскания в архивах, сэр. Я уверен, что очень скоро мы сможем серьезно продвинуться вперед в расследовании этого дела». «Мы тоже ищем в архивах», — заметил развалившийся в своем кресле Джордж. Смотревшая на нас с нескрываемым раздражением, Кэт Годвин тоже решила вступить в разговор. «Инспектор», — неожиданно заявила она, — «Локвуд явно чего-то не договаривает о том, что произошло сегодня ночью». «Посмотрите, как изворачивается Кабинс. Посмотрите, какой виноватый взгляд у этой девицы. По-моему, они всегда такие», — сказал Барнс, переводя взгляд на заглянувшего в гостину агента Депик с худым лицом. «Ну?» «Только что получил сообщение с Портленд Мьюз. Это здесь за углом, сэр. В доме номер семь около половины двенадцатого слышали перебранку на улице. Громкие мужские голоса, очень рассерженные. Спорили о чем-то». Возле этого дома на мостовой обнаружены пятна крови. Видимо, там все и произошло. Большое спасибо, Добс. Ну хорошо, мы уходим, — Натянуто сказал Барнс. Должен предупредить всех вас об ответственности за сокрытие информации от лиц, ведущих расследование. Надеюсь на взаимодействие между вашими группами. И жду результатов. Локвуд, Кабинс, не забудьте посыпать пол в холле железными опилками. Наши мучения подошли к концу. Вначале ушел Барн со своими людьми, следом команда Кипса. Я проводила их до двери. Однако сам Кипс уходить не спешил. Он остановился на пороге и сказал. «Мисс Карлайл, на два слова. О, выходит, вам известно мое имя?» Сказала я. Кипс улыбнулся, показав ровные белые зубы. «Шутки в сторону», мягко сказал он. «Давайте поговорим серьезно. Не волнуйтесь, меня не интересуют маленькие секреты, которые таил от нас Локвуд. Все правильно». В конце концов, мы же соперники. Хотя, говоря между нами...» Он наклонился ко мне так близко, что я уловила идущий от него аромат цветочного деколона. «А разве по-спортивному поступил вот, когда вчера сбил с ног Неда Шоу? Как вы думаете?» «Разве это не было против правил?» «Шоу начал первым», — возразила я. «И на самом деле вот не сбивал его с ног, он...» «Ладно, не в этом дело», — отмахнулся Кипс. «Я о другом». «Мисс Карлайл, вы, безусловно, самый здравомыслящий человек в вашей команде. И если то, что я о вас слышал, правда, у вас есть небольшой дар. Не думаю, что вам хочется и впредь болтаться в одной связке с этими неудачниками. Я знаю, некоторое время назад вы проходили собеседование в Фитис. Знаю, что от ваших услуг отказались и допустили, по моему мнению, большую промашку». Он вновь улыбнулся. «Знаете, я обладаю определенным влиянием в нашей организации». Я могу переговорить с нужными людьми, и вас примут в наше агентство. Только подумайте. Вместо того, чтобы прозябать здесь, вы будете работать в агентстве «Фитис», чувствуя за своей спиной его мощь и поддержку. «Благодарю вас», — сказала я, стараясь говорить спокойно. Не помню, когда еще я была так же зла, как в эту минуту. Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. «А вы все-таки подумайте», — сказал Кипс. И «Имейте в виду». «Мое предложение остается в силе». «Между прочим, ваше агентство уже не оставляет нас без своей поддержки», заметила я, берясь за дверную ручку. «Пенелопа Фитис пригласила нас на празднование юбилея своего агентства, которое состоится через пару дней. Может быть, увидимся с вами там? Если, конечно, вас тоже пригласили». Я захлопнула дверь перед носом кипса и прислонилась к ней, тяжело дыша, чтобы успокоиться. Затем, хрустя ботинками по соли, прошла через холл в кухню. Локвуд и Джордж осматривали остатки нашего ужина. Казалось, того времени, когда мы выскочили из-за стола, прошла целая вечность. «Все в порядке, Люси?» – спросил Джордж. «Ага. Просто вспомнила о приеме у Фитис, на который мы приглашены. Мы пойдем?» «Разумеется», – кивнул Локвуд. «Надеюсь, к этому времени дело о зеркале будет закончено. А мы тут говорили о Барнсе. Да чего же он хочет заполучить это зеркало?» Ему известно, на что оно способно, или что-то еще очень важное, но он скрывает. Попомни мои слова. «Ну, нам тоже кое-что известно», — сказал Джордж. «Что там сказал Карвар?» «Видишь этих тварей, этих ужасных тварей. Он говорил о том, что увидел в зеркале, поверь». Локвуд взял подсохший сэндвич, осмотрел его и вернул назад на тарелку. «Если это вообще зеркало», — сказал он. Карвар назвал его костяным стеклом. Если оно сделано из костей, которые Бикерстав собирал на кладбище, в нем может сидеть гость, который придает зеркалу потустороннюю силу. Может быть, именно гостя ты видел, когда заглянул в него, Джордж? «Или гостей», — сказала я. «Семеро из него. Семеро, не один». «Да, я что-то в нем видел», — негромко сказал Джордж. «Это было ужасно. Но я не мог оторваться. Мне хотелось смотреть еще и еще». Он уставился в сторону окна. чтобы это ни было, — сказала я, — оно настолько ужасно, что, разглядев его, человек умирает. Как умер тот старьевщик Нидлс. Думаю, что Бикерстав тоже смотрел в зеркало. Может быть, то, что он там увидел, свело его с ума и заставило пустить себе пулю в лоб? — Возможно, — пожал плечами Локвуд. — Нет, все было не так. — Нужно пойти посыпать опилками холл, — сказал Локвуд, расправляя плечи. — Скоро рассвет. Он пристально взглянул на меня. Я неожиданно вздрогнула. Мое сердце колотилось, как бешеное, кожа стала холодной, как лед. Я стояла, оборачиваясь по сторонам. «Люси?» Мне показалось, будто я что-то услышала. «Голос!» «Но, надеюсь, не голос Карвера? Они хорошо все обработали». «Не знаю», — ответила я, оглядываясь на коридор за раскрытой дверью. «Возможно...» «Так что, по нашему дому теперь расхаживает призрак?» — сказал Джордж. «Фантастика! Да чего ужасная ночка выдалась!» «Ладно, пойдем обезопасим его». Откликнулся Локвот, подходя к полке рядом с дверью. Он нашел на ней мешок с опилками и надорвал его. То же самое сделал Джордж. А я стояла на месте, не в силах поверить тому, что со мной происходит. В моих ушах вновь раздался шепчущий голос. Бикер Став, нет. Все было совсем, совсем не так». Я облизнула пересохшие губы и спросила, «Откуда это тебе известно?» Двигаясь как лунатик, я протиснулась между Локвудом и Джорджем, обогнула кухонный стол, подошла к духовке и, ничего не говоря, положила руку на ее дверцу. Локвуд что-то говорил мне, спрашивал о чем-то. Я, не отвечая, открыла дверцу духовки. По кухне разлилось зеленое сияние. Призрак банка светилась внутри духовки. Сквозь стекло на меня смотрело лицо. Слегка размытая злобная маска с узкими прорезями глаз. «Почему ты так говоришь?» Снова спросила я, «Откуда ты можешь знать?» В моих ушах раздался жуткий потусторонний смех. Затем прозвучали слова. «Все очень просто. Я был там».